Глава двадцать девятая. Всё гуляй-поле было заставлено вазами, ручными таратайками, фурами, а то и просто палатками из дырявой парусины, сквозь которую пробивались дымы костров. Орали дети, лаяли привезённые беженцами собаки, трещали выламываемые на дрова заборы и плетни. Сплошной табор, а не столица анархической республики. И в бывшую праве, где заседал Военно-революционный совет анархистов, всюду обживались люди, даже в коридорах и каких-то темных закутках. Лишь две комнаты были свободны, служебная для заседаний и временно личная Нестора, в которую он перебрался не так давно после того, как от него сбежала симпатичная молодичка Тина. Из Черной гвардии на заседание пришли Лошкевич, Калашник, Щусь, Лепетченко, Ливадный, Кляйн, Чубенко было и несколько новых командиров артиллерист павло тимошенко маруся никифорова и пошедшие на повышение трохим бойко как водится было накурино жаждущие хлопцы то и дело тянулись к графину с водой видать во время безвластия они тоже завивали горе веревочкой над гуляй польщины еще виселало пели на зимней украинской ночи но ее чернота уже была слегка разбавлена синькой приближающейся весны. Скоро-скоро зальет светом гуляй, польские снега. Здесь, случается, половодье падает сверху, как ястреб. В три-четыре дня солнце растапливает снежную степь, вызвав к жизни робкие поначалу первоцветы, и вот уже на склонах балочек покачиваются тяжелые мохнатые колокольцы сон травы, В открытых необъятных просторах начинается кратковременная ярмарка тюльпанов. Сейчас бы о Севе думать, маяться торжеством плуга, тискать жжон на пуховых перинах от предвесеннего непонятного буйства жизненных соков. А лучшие мужики вот уже второй год, обкуривая друг друга махоркой мучаются переделкой мира, тоскуют о близком рае. В открытую форточку тяжелыми слоями поверху вытягивал самохорочный дым, а ночь впускала в ответ свежесть предстоящих природных перемен, для которых не надо ни заседаний, ни споров. На столе была расстелена когда-то хлопцами подаренная Нестору немецкая карта, и всякими стрелочками и значками. Отгибающийся край прижимал батьков револьвер. «Ну шо, бухгалтер, сколько в нашей казне грошей?» Нестор обвел воспаленным взглядом приятелей, и остановил его на Лошкевича. «Первый вопрос, як людей будем кормить, одевать? Скажи нам, як снабжение и финчасти, сколько еще у нас грошей осталось?» «Яки там гроши, батько, пусто, виновато глядя поверх очков на батько, — ответил Тимош, — в нашей казне даже мыши не бегают. Шо Марко за пазухой Скатерина Слава принес, то я трохи, — печально доложил он, — коня доброго не купишь». «Так, с этим все ясно», — глядя в стол, вздохнул Нестор. «А может, нам разведка что-то хорошее доложит?» «Кадеты в Мариуполе и Бердянске», — встал Кляйн, — «с песнями идут». «С песнями?» — удивился трохим Бойко. «У тебя пацаны с красными погонами». «Нет, трохим то не пацаны. Кадеты — конституционные демократы», — пояснил Махнов. «Они за буржуазную республику». С них в основном и формирует свою армию Деникин, понял что же не понять буржуйская армия короче белики развел руками трохим а чего с таким выбертом ну чего с песнями сильно в собе уверене щусь но от волновахи в наши края шкуро продвигается тысяч пять кавалерии от мелитополя идут объединенные отряды офицеров и немецких колонистов Тысячи тры, може, больше. Командует из як генерал, який его не то кило, не то тило. С трех сторон, значит, подвел итог Махно и перевел взгляд на Чубенка. А шо на севере в Катеринославе? Там красне. Який-то матрос Дыбенко выбав петлюру, турнув его аж петкиев. Кучерява живутся, дыбенковцы, с бронепоездами. Ну, хоть со стороны Катеринослава нас не будут шарпать» что ты говоришь, батько? — вскочила Маруся. — Это же самые первые на нас пойдут. Большевики — то же самые лютые враги анархии. Эти враги, Маруська, получше тех врагов. С ними как-то договоримся. — Договорю вовсе, Вовк с бараном, вместе на охоту сходить. Смолкни! — начал сердиться Махно и обратился ко всем. — что получается? Людей нема, оружия нема, казна пуста. — Ну, оружие, допустим, выпросим немного у красных. — трохим проберись в Катеринослав, встренься с этим большевистским матросом с Дыбенко. Скажи, что батька Махно хотел бы нанести ему дружественный визит. А может, он сам до нас захочет, примем, с почетом. Помнится, Ленин при мне что-то поминал про этого Дыбенко. Не то он сам анархист, не то уважает анархистов. Ну, словом, поговори с ним, выясни, чем дышит. Намехни насчет оружия, патронов. Поняв, Байков встал и покинул совещание. Когда дверь за ним закрылась, Махно еще какое-то время молча изучал карту. «Выхода два», — сказал он наконец, — «чьи в плавне идти, прятаться, як мыши?» «Шо, сдавать гуляй Польщину?» — не выдержал щусь. «Чи», — спокойно продолжил Махно, — «чи разослать посыльных по селам, піднимать мужиків, собирать войско?» да кто ж до нас запышется, а посля Катеринослава? Ну, когда жареный петух взад клюнет, запишутся. Лучше, чтоб раньше. Для этого послать толковых хлопцев, агитаторов. Пусть разъясняют, поодиночке селяне пропадут. А вместе мы сила. И гуляй польщину отстоим, и, может, дальше по Украине пойдем. Перед утром Юрко осторожно заглянул в комнату Нестора. Не спыти. — Что там у тебя с сонным голосом? — отозвался Махно. — Да я кейс, отряд до вас, человек сорок. — Что за отряд? — Кажет, шо анархисты. Вроде як похоже. И действительно, на кого еще быть им похожими? Расхристанные, полуодетые, изможденные люди шеренгой стояли перед Нестором. Кто в вязаной фуфайке, кто в дырявых кальсонах, а кто в шинельке на голое тело, в рваной обуви. Но строй довольно четкий, и в руках у каждого была винтовка, и держали они ее по всем правилам к ноге. Нестор поежился от утренней прохлады. Двор перед имением, где выстроился непонятный отряд, накрывали синеватые рассветные сумерки. И от этого люди, выстроившиеся перед Нестором, казались пришельцами из страшных малороссийских сказок. Тех, что, пугая друг друга, рассказывают лежа на печи или на палатах сельские хлопчики. — Батько Махно, отряд новоспасовских партизан-анархистов вырвался из окружения, не имея боеприпасов и понеся потери личного состава, прибыл до тебя. Поднявшись по ступенькам к Нестору, доложил небольшого роста крепенький человек в замасленной фуражке со следами двух перекрещенных молоточков на тулье, командир отряда Виктор Черныш. Он единственный был чисто выбрит Аккуратные усы, взгляд темных глаз живой, быстрый. Махно обратил внимание на рваную обувь одного из партизан. Из дыр выглядывали посиневшие от холода пальцы. — Голодные? — спросил у черныша. — Трошки бы поели. Со вчерашнего дня шли без остановки, выбились из сил. Махно повернулся к адъютанту. — Юрко! Найди Лошкевича. В тепло их! «Дать горячего, что есть, и скажи, Тимке, пусть выдаст одежку, особенно сапоги для разутых. Жить, пока будете в клуне, там печь соломы в досталь». Нестор внимательно оглядел прибывших, отметил их спутанные, похожие на паклю, волосы, строго приказал, но первонаперво постричься. «Наш парикмахер Никифор раньше графьёв стриг, но лучше стрижка у него под ноль, рекомендую. Ни одного вошь на такой голове не задерживается». Чуть позже Нестор и Черныш сидели в зале у карты. Несколько человек спали в углу на соломе. На столе, кроме карты, в самом его уголке стояла нехитрая закуска, штов «Отсюда, от Новотроиц, как нам в тыл, зашел Шкуро», — показал карандашом Черныш. «Ну, мы в каре прорвались, но на марше он трошки моих порубал. Голос у Черныша сорвался, патронов уже не было. Здесь вот по дефиле у конки проскочили втихую». От разъездов штыками отбились, но опять же, не без потерь. Махно удивленно посмотрел на Черныша. Грамотный мужик. Какие мудреные слова знает. Ну, про каре я что-то читал, Махно показал пальцами квадрат против атак со всех сторон. А что за птица такая дефиле? А это просто. Вон барышни по набережной или по парковой дорожке дефилирует Слыхал ведь? Доходчиво объяснил Черныш. — Дефиле, я так понимаю, это узкое пространство, выводящее на простор. Мы вдоль речки прошли по кустарнику. Рискованно, конечно, но что было делать? — Грамотный. С одобрением отозвался Махно из офицеров. — Паровозный машинист, — улыбнулся Черныш. — Юзовское училище. — И кое-какой боевой опыт. — Машинисты — люди грамотные, — согласился Махно, продолжая думать о чем-то своем. — Паровоз — такая штука, надо знать, як шестерёнки крутятся, когда уголёк подкинуть. Ну и это тоже. Улыбнувшись, кивнул Черныш. — Сам-то откуда? — Из Новоспасовки. Слыхав про Новоспасовцев, известные вояки. В Приазовье две Новоспасовки — Бердянская и Мариупольская. В одной бывшие азовские казаки осели. Народ до шашки и винтовки привычный. Я из этих». А в другой новоспасовке молокани из духоборцев известные бунтовщики, священников своих, пресвитеров, выбирают на собраниях, икон не держат. Правда, войны не признают. Но когда припечет, и медведь в зимней берлоге тоже смирный, но если его палкой потыкать, уноси ноги. А вот тут, як прошли, снова склонился к карте Нестор, тут же Петлюра. Он нас малой зажал было. Ещё восьмой Деникинский корпус пришёл ему на подмогу. Но корпус только-только формируется, мы и проскочили под видом новобранцев. Мимо пушек с прошли с песней. — Ну да. — восхитился Нестор. — А что пели? — Взветить соколы, известно. Казацкий старшина нам даже честь шашкой отдал. Батько рассмеялся, любил такие лихие штучки. — Ты, Виктор, и при германцах тут был? — Воевал. Так что опыта не занимать? Со своим отрядом отдельно будешь? Чи под мою руку пойдешь?» Он испытывающе посмотрел на новоспасовца. «Под твою, конечно, у тебя, батько, опыта поболее моего. Ты тут голова». «Дурная правда». Печально улыбнулся Махно. «Он в Катеринославе мне жопу хорошо намылили. И петлюровцы. И шо обидно, наш брат рабочий. С ним ему по правде, говоря, трошки не поняли друг дружку» как же как у нас говорят за одного битого вот тему утюшаюсь пойдешь до меня начальником штаба да ты что батьку удивился черныш дел то серьезное а у тебя что не моего вроде есть алешка чубенко но слабенький громчески маловато командир боевой с шашкой родился а вот карта для него я для меня библия потому и предлагаю тебе партизанскую войну понимаешь — И дисциплина у тебя в отряде есть, — заметил. Он разлил в чарке самогон, черныш поднес губам свою, но отставил, задумавшись. Уж больно неожиданное было предложение. — Хорошо, что ты машинист, а не какой-то там из офицеров, — сказал Махно. — У нас все-таки особая армия, — подумав, добавил, — будет. У нас повстанчество, и война у нас особая не по уставам, «Поздравляю с высокой должностью!» «А я еще согласия не давал. Ты же молчишь!» «А в народе як говорят? Молчание и согласие. Они выпили. «Свой отряд кому сдашь?» «Есть у меня хлопец!» Черныш подошел к двери, окликнул. «Митька!» Хлопец, вероятно, все время стоял неподалеку, охранял командира, потому что возник в двери сразу. Черноволосый, горбоносый, с серьгой в ухе, бывалый контрабандист с легкостью перешедший в анархисты. — Дмитро Сидираджи, — отрекомендовал Черныш, — ему и полк можно доверить. Махнов придирчиво оглядел Грека и остался доволен. Сказал, жить будете в имении, тут, в моей комнате. Негоже на штаба и его ближайшему командиру где-то в клуне ютиться. — А ты как же? — удивился Черныш. — Козак не без доли, я же все-таки гуляй польский. Вечером... Нестор в сопровождении верного Юрка Черниговского подошел к старенькой хатке, где жила мать вместе с вдовыми невестками и многочисленными внуками. Постучал в дверь. «Маму, пустить переночевать!» Услышав голос сына, Евдокия Матвеевна отодвинула дверной засов. «Господь мылостивый, Нестор!» Она обняла Нестора, обеспокоенно спросила, «Что случилось?» «У тебя там господьская комната, а у нас такая теснота!» Гостям свою комнату уступил маму. О, Господи, кругом цяклята война. А люди че подурили, че в гости ездят? Дешто бепустилыть. На полу кожушка киньте, шо казаку треба? Степу хлеба-то небо Де козак спыть? А там, де стоить? Все шуткуешь, бедолага, шмыгнула носом мать. Все за волю Бориса, за счастье для людей. А у самого ни дому свого, ни жинки, ни дитаджик. Вся хата полна спящей родни, от года до двадцати с гаком. Сопят, ворочаются, кашляют во сне. Нестор кинул кожушок в угол на глиняный пол. умостился свернувшись по собачьи. Юрко, оглядев комнату, вышел из хаты. Близу правы стояли, гутарили ближайшие соратники Нестора. Некоторые были навеселе, на то и вечер. Белые стенки хат были подсвечены пламенем костров. Иные коммунары лузгой семечки грелись у огня, а те, кто приехал уже в сумерках и не успел найти для себя жилья, что-то варили. Плакал ребенок. Беспокойно кудахтали куры, привезенные на телеге. Кони хрустели муровой на ощупь выедая ее по краям улицы. Черногвардейцы остановили Черниговского. «Юрко, путь суды!» — позвал адъютант щусь и, понизив голос, спросил, «Куды батько подался? Да и кое скрали? В его голосе звучала надежда. «Да не», — ответил Черниговский, — «у матери ночуя». «Не дей ему». «А в своей фатере?» — удивился Щусь. «Там теперь новый начальник штабу». «Это, конечно, начальник штаба нам нужный», — без всякого энтузиазма произнес Щусь. И тут же, вздохнув, признался, а я подумав, может, батько бабу себе нашел. — Нельзя, батько Безженко, — согласился Лошкевич, как бы продолжая не сейчас начатый разговор. — ну даже, якось, не солидно. — Народу у нас теперь, считай, армия, — поддержал бухгалтер и калашник. — Батько авторитет нужен, а Безженко не то. Я все равно в форме, а без штанов. — А что ж тут сделаешь, — спросил Юрка. — Была тинка, втекла. Шутинка, тинка-картинка. А ему нужна серьезная женщина с характером, и чтоб анархического направления ума, ну и чтоб уважала ее все у войски, чтоб была, як, як Лошкевич не нашел подходящих слов и жестами обрисовал будущую желаемую матушку. Он словно бы поднял на растопыренных пальцах что-то весомое, значительное, но хрупкое, как двухведерную бутыль. «Я уже не раз говорив, а кроме Амаруськи Никифоровой, другой такой на всей Катеринославщине не найти», — настаивал Каретников. «Хоть шо, кажеть, а баба настоящая». «В Добровеличковике в школе вроде вчителка есть», — выразил Лошкевич вкратчиво детей учить тему анархизму, подменку нам готове «Шо, уже и в школе такая наука?» — удивился Юрко. «Про анархизм она сама придумала». А так вроде по арифметации, по всяким таким наукам. Но в анархизме разбирается. — Ну, Маруська, настоящая анархистка, в боях проверена. Боёва? — не согласился Щусь. — Вот если было от батька такое задание, я бы эту добровилычковскую с собой на какое-то боевое задание взяв, проверил бы. — Вот и проверишь, — язвительно усмехнулся Солошкевич. — Ты уже половину гуляй польских девчат проверив. Польщенный щусь тряхнул непокорным чубом. «Красавец! Ничего не скажешь!» И без козырка, с обленявшими золотыми буквами Иоанн Златоуст, хоть и помятая и потертая, но лихая, даже не поймешь, как она на голове держится. Черный щегольской жупанчик, перетянутый в талии офицерским ремнем. Кожаная никулинская амуниция. Вниз и поперек ремни, и маузер, и бинокль, и шашка с темляком, и карабин, и гранаты. Герой! «Не завидуйте, Мош!» — весело огрызнулся Щусь. «Сколько мужиков в империалистицку повыбили, я и стараюсь, и восполняю!» «Да и вись, процедил сквозь зубы Лепетченко. «Если батько имеет доморуськое серьезней выды, чинатю глаз положит, то за такую пробу Вин с тобой знаешь, что сделает?» Щусь несколько потускнел. «Я к чему?» — Говорят, шо она сильно люта. Надо бы проверить. — Батьку шибко люта тоже не нужна, хоть анархистка. — Ты про Маруську, че про тсё Добровеличковску? — Про Маруську. — Может, она и не люта. — Бач, нашла тонь его подход, картопельку ему жарила, на сале, — рассудил Каретников, — и на вытпедходяща. — Может, хай бы женёкся? — но если б я на всех бабах шмени картошку жарл женился ей бы став бы турецким султаном вмешался в разговор до сих пор молчавший трохим бойко вопрос серьезный не нам его решать наше дело воювать война войной а баба батько нужна решительно высказался лакевич подведем итог имеем две кандидатуры и надо решить гуртом ну да собрание рассмеялся юрко Вы хоть батьку известить, а то жанны тебя, вины знать не будешь, что женатый. Зеленый еще ты, Юрко, зубы скалать, — отрезал трохиму у батька, — нема времени, соображаешь? И потом батькова жинка всех нас касается. Яка буде жинка, така буде и война. Бо от неи батькове настроение. Сколько мы не будем сейчас решать, а батько с жинкою поделаться? И ночная кукушка всех перекукуя. Долго еще спорили хлопцы и молча по одному, по двое разошлись. Утром, подъезжая на коне к имению Данилевского, Нестор издали заметил многолюдия. Все еще продолжали гореть на площади перед имением костры, трещали выламываемые на дрова забора и плетни. Ведя коня под усты, Нестор вглядывался в лица старые, молодые, битые жизнью и не очень, Его внимание привлекли горящие на солнце духовые оркестровые трубы. Остановился, стал с интересом их рассматривать. К нему подошел хромой усатый мужчина, лицо интеллигентное, очки на веревочке, от ушей к затылку. «Откуда?» — спрашивает Нестор. «Из голой пристани. Без вуляк, учитель музыки. Оружие имеете?» «Две берданка на семнадцать человек. Нам сказали, что у вас, Нестор Иванович, оружие тьего, як навозу». — Катеринославе, — сказали, — добыли. — Не добыли, — помрачил Махно. — А этот товарищ Безволяк зачем? — он указал на музыкальные инструменты. — Так как же? У вас сказали армия. — А какая же армия без музыки? У нас в голой пристани свой оркестр был, и так получилось, что все оркестранты решили до вас. Но мы и подумали. — Правильно подумали, — согласился Махно. — А ну покажите, что у вас за оркестр? — Это можно. Безволяк поправил веревочку на затылке, похлопал в ладони. Тотчас оркестранты разобрали свои инструменты, построились. Состав музыкантов был необычен. Собрались и духовые, и гармошка, и бубен, и несколько скрипок. Даже какой-то мужичок был с дудкой, в которую надо дуть сбоку в отдельную трубочку. «Фагот», — объяснил Безвуляк, — прибился к нам по случаю голода в Петрограде из оркестра Императорского Мариинского театра. «Но мастер, скажу я вам». «Добре», — кивнул Батько, — «ну давай, у вас — Вам народное, чьи революционное? У нас в репертуаре на все случаи. — Тогда в вжарьте народня но с уклоном в революционное, — загнул Нестор. — И это возможно. Нисколько не смутился безвуляк, взмахнул рукой, и грянула музыка задорная, лихая, с присвистом. Засвыстала казаченьки с неожиданными вставками из Марсельезы, Нестор послушал немного, одобрительно улыбнулся безволяку и ушел, а музыканты продолжали играть. Музыку было слышно и в зале, когда Махно и новый начальник штаба Виктор Черныш снова склонились над картой. «Далеко не пойдем, пока в губернии погуляем. Людей нам пока до серьезных боев хватит», — сказал Нестор. «Не считал, но за тысячу. И все прибывают. И коней на полк хватит». А вот оружие и боеприпасов, кот наплакал. Исходя из такого рассуждения, чтоб ты на штаба мне присоветовал. Он внимательно посмотрел на черныша. Оторвавшись от карты, тот ответил таким же внимательным взглядом. Оружие, боеприпасы, кровь из носу надо выпросить у большевиков. Дадут, потому что в данной ситуации мы им вроде как родичи после чего можно рассуждать, как жить дальше. Петлюровцы сейчас наступать не будут, над ними висят большевики. Остаются южные и западные участки. на Надштаба обвел карандашом названные направления. Сперва надо бы ударить на юг, на Мелитополь, упредить сводные отряды офицеров и колонистов вместе с этим генералом, как его тело, а потом лучшие силы кинуть на восток, зайти кадетам во фланг, — На Бердианск и далее на Мариуполь. Черныш показал на карте дугу, ведущую вдоль Азовского моря. — Побегут. — Разумно. — Ничего не скажешь, — кивнул Махно. «Но — Но! Поднял указательный палец Черныш, размышляя. — Надо прикрыть гуляй поле со стороны Веремеевки. Генерал Шкуро сам из партизан, мастер внезапных налетов. Кавалерия у него из Чечен так пробирается, что не стукнет и не грюкнет, а потом в шашки. — О, я вижу, ты прирожденный начальник штаба. — А отказывался, — радовался Махно. — По генералу Тиллу мы хитро ударим. Он, я слыхал, из гвардейцев по уставу воюет. — А мы так ударим, что он про такое ни в одной книжке еще не читал. Махно бросил на стол карандаш. — Мне нравится твой план на штаба. Разрабатывай в подробностях. Вадько подошел к окну, во дворе по-прежнему горели костры, у Коновизи перебирали ногами отдохнувшие и накормленные лошади, блестели на солнце оркестровые трубы. «Боевать теперь будем с музыкой на штаба», — сказал Нестор, глядя в окно. «Хорошие музыканты, хоть нашу казацкую, хоть мы с все играют». У старой кузни, вдали от глаз и ушей, выстроились махновские маршалы. Здесь были многие черногвардейцы, — И Трахим Бойко, артиллерист Тимошенко, Маруся Никифорова, Сашко Кляйн, Фома Кожин, новоспасский командир Дмитро Садираджи и даже Дед Правда на своей тачанке. Черныш, подтянутый, выбритый, стремительно прошелся вдоль строя. С сегодняшнего дня, считайте, у нас создана армия. Выборность командиров как основной анархический принцип остается. Но вы теперь не черногвардейцы, не атаманы, а командиры полков». Нарушение дисциплины недопустимо. Нам предстоит воевать с крепким противником. Поэтому в армии вводится медико-санитарная служба, служба связи, разведки и контрразведки, боевое снабжение, продовольственное и все, что должно быть в армии. Ввести бы и агитпроп, у красных агитации на высоту поставлена и дает хорошие результаты. Надо у всех учиться, и у противника тоже. «Ты на штаба за большевиков не шибко агитируй?» Громко откликнулся щусь. «И вообще, что-то ты сильно круто забираешь». До сих пор щусь негласно был на правах второго после батьки, полубатькой. Новый на штаба как бы оттеснил его, нарушил неписанный, но уже установившийся закон. Махно, до сих пор молча слушавший черныша, сидя в седле, тронул своего крепкого конька по направлению к щусью, Остановился возле него, помахивал нагайкой, словно примеряясь для удара. «Слухай, Федос, ты, видать, не до конца все понял, что тебе начальник штаба объясняет? Могу подробнее растолковать. У нас теперь армия, а армия без дисциплины...» то да что тут непонятного?» — буркнул бывший гальванометрист. «Дисциплина так дисциплина, мы, флотские, до нее приучени». Но покорности в его голосе не было. Нагайка некоторое время поболталась перед носом ущуся и уплыла за голенище нестарого сапога. Конек попятился, отнес батька от строптивого морячка. «Вот выщусь, командир лучшего слыхал полка», польстил матросу сообразительной штаба. «Пойдете на Мелитопольское направление. Боеприпасов мало, соберем все, что сможем. Против вас сводный полк колонистов, и белогвардейцев. Они уже заняли Орехов и переправились через Токмачку. Надо так отбить их наступление, чтобы они забыла сюда дорогу. Да и нет у нас пока сил на все фронта воевать. Предаю вам, товарищусь отряд Никифоровой и пулеметную роту Фамы Кожина. — О, уже рота! — поднял кулак дед Правда. — Приехал я на одной тачанке, а уже восемь, рота. А будет шесть десяток, часть два, уже и полк. «Правильно, товарищ начальник штабу! Хорошо, командуете!» Черныш благодарно усмехнулся. Поддержка была ему нужна, тем более от деда правды, авторитет которого, как это всегда водилось у казаков по отношению к старшим и сообразительным, был весьма высок. «А нас куда?» — обиженно спросил смуглый садираджи. «Мы, Новоспасовский, шо, бога телятку съели?» — Не бузатер, Дмитро, — оборвал его Черныш. — У вас тоже хватит работы позднее, когда боеприпасами разживемся. — Пойдете на Бердянск, Мариуполь? — до моря до дому. — пить будем, — обрадовался Сидираджи. — А за лишнее слово просю прощения. Черныш подошел к Нестору, тихо спросил, — Кого в заслоне оставим? — И тоже ж боеприпасы нужны, и хлопцы крепкие. — Потом скажу, — ответил Махно, — и про боеприпасы, и прокрепких хлопцев, плыли над степью легкие облака — предвестники тепла. Снег упрятался в выболки и в затененной рощицы На прогретые склоны наступающая весна горстями сыпала первоцветы. Тачанка Смахно и его адъютантом с кучером Степаном на передке въехала в знакомую нам еврейскую колонию Новуковна. Тачанку сопровождал эскорт трое конных. Мало что изменилось в колонии за последний слишком год. Разве что победнее стало. Пооблупились саманные домишки, исчезли кричащие вывески шинкарей и торговцев галантереи, лишь землянки остались неизменными, выступая на аршин из земли и глядя на мир маленькими, под слеповатыми оконцами, они были похожи на укрепления, столь местные в эту неспокойную пору. Колония словно вымерла только в стеклах окон мутнели любопытные лица, у одного из саманных домиков Нестор велел остановиться. Подождал. И точно, вскоре возле Точанки появился старый знакомый Нестора Лейба Шимонский в длинном лапсердаке, жилетке и ермолке. — О, сам батька Махно, а я, признаться, ждал, — сказал Лейба, здороваясь. И, видя удивленное лицо Нестора, добавил — Я подумал, раз этот хлопчик уже стал батькой, значит, скоро приедет и скажет, граждане евреи, что вы можете дать для революции? Можно деньгами. Но только не мелочитесь, нужны большие деньги. — Почему большие? — спросил Махно. — Так вы же теперь батьку. Это все равно, что казацкий цар. А вы слышали, чтоб цар брал маленькие деньги? Махно усмехнулся. — Поговорить надо либо. «Вот чего у меня много, так это времени», — прищурил хитрый глаз Лейбе. «Времени для разговоров у меня много больше, чем денег. Если бы время можно было продавать, я был бы богаче, чем Ротшильд». Они отошли в сторонку и беседовали в чахлом садочке, и у них под ногами греблись в весеннем теплом навозе куры. «Я вам дал по пятидесятин земли на душу, а где отдача?» — сказал Махно революция, война. Молодежь у нас и раньше не очень интересовалась землей, а теперь все пошли руководить. Уходят к большевикам и чем-нибудь руководят. Даже пришивый Зяма, который думал, что он портной, когда к брюкам пришивал рукава, теперь в Киеве управляет Киев швейпромом. Бедный швейпром. Он думает, что все евреи умные, а у нас каждый второй дурак. И мы, старые люди, это знаем, «Ну, у нас никто ничего не спрашивает». «Ну, а отряд самообороны остался?» «Все как было», — с гордостью ответил Лейба. «Разве можно жить без самообороны в наше время?» «А этот с пулеметом, твой сын?» «Якоб?» «Конечно, он у нас. Он мой заместитель по этой по боевой части. Все мои сыновья состоят в самообороне. И Лейба, и Марка, и Исаак, и дети всех моих соседей». «А почему так тихо в колонии?» «Потому что я еще не свистел, но не волнуйтесь, они уже вас видят и готовы сделать этот...» Он постучал себя пальцами по лбу «ферфлюхты гиданхтнис» — сделать залп. «Вот Шулейба», — сказал Нестор, — «к нам на Гуляй-Польщину идет Адаман Шкуро, белый генерал с казаками и чеченами». «Слыхали про Шкуро», — скривился Лейба, — «это плохо. Это большие грабежи и большое насилие. Надо бы поставить заслон возле Гуляй-Полья». Скорее всего, он сюда не дойдет, но на всякий случай. Моя армия будет в тяжелых боях, а гуляй-поле останется открытым. Конечно, евреев берегут. Их ставят туда, где врага не будет, — грустно сказал Лейба. Но я хорошо изучил наши старые мудрые книги, где сказано, что враг всегда появляется там, где его не должно быть. Волтасар не ждет Кира Персидского там, куда приходит Кир, — ну скажите, Нестор, почему мы должны защищать не Новоковна, а Гуляй-Поле? — Потому что Новоковна за гуляй -полем. и Ишкуров прежде придет в Гуляй-Поле, а потом обязательно пожалует и к вам. Лучше его упредить. — Разумно, — согласился Лейба. — Бой в колонии опасно для женщин и детей. И вот чешо, — Махно достал из-за пазуки бумагу, на которой был длинный список имен и фамилий, многие зачеркнуты. Лишь два имени Исаака Гольцмана и Симона Острянского не тронул чернильный карандаш. «Эти двое ваши?» «Да», — прикоснулся корявым пальцем к бумаге Лейба. «Плохие портные. Я бы не посоветовал вам шить у них даже картуз». «Они предатели», — Нестор передал список. «Они предавали ваших людей». «Я догадывался», — печально кивнул старик, — «а что с вычеркнутыми? Мы их расстреляли. А почему не расстреляли и этих? Те были из Гуляй-Поля, а эти из вашей колонии. Вы уж сами их... Нам ни к чему, чтоб кто-то сказал, что мы убиваем евреев. Нет, еврей не может расстреливать еврея. Это что, тоже в ваших мудрых книгах написано?» «Мы своих предателей, значит, можем расстреливать, а вы своих нет?» — нахмурился Махно. «А как же тогда революцию делать с этой вашей добротой?» «Не будем спорить. Если будет бой, я пошлю их туда, куда надо, и пускай Бог разберется, как с ними быть. «Умные вы люди!» — вздохнул Нестор. «Значит, пусть Бог расстреляет. «Может быть. Он больше про них знает. «Вы, казаки, сколько лет на земле?» — Ну, лет четыреста, может, пятьсот, — прикинул Махно. — А мы три тысячи, а то и больше. Мы пережили египетский, вавилонский плен, персидское, греческое, римское владычество. Если бы еврей убивал еврея, что было бы с нами? Нестору осталось только покачать головой. — Созывайте отряд, — приказал Махно. — Будет теперь называться еврейской ротой. Вольетесь в нашу армию. — Но командиром по-прежнему будете вы, Лейба. — А то кто же еще? — пожал плечами Шимонский. Он свистнул, как некогда, в два пальца, и тотчас колония жила. К месту сбора побежали молодые люди, кто в традиционной одежде, кто в немецкой форме, кто в старой русской. Оружие стало у них получше. Берданки и дробовики сменили манлихеры и трехлинейки. — Только вот что, — предупредил Махно с патронами, — у нас туго. «Я так и думал», — ответил Лейба. «Раньше на черный день мы копили деньги. Теперь, когда настали сплошные черные дни, копим патроны. Что ж, обойдемся своими припасами». Бывший драгун Якоб со своим неизменным Льюисом на плече встал первым. По нему подравнивались остальные. Вихрастый очкарик, с сволочащийся по земле саблей, угрюмый крепыш с длинными пейсами, торчащими, подобно кошачьим усам, Долговязый немолодой колонист с шашрамом на лбу. Махновцы насмешливо смотрели на эту странную новую роту в войске батьки Махно. И когда Лейба удалился к шеренге, кто-то из конвоя спросил. «Батько, це шо? Рота, че вооруженна синагога? чего он их таки примеру же?» «Выкинь глупости из головы», — отрезал Нестор. «Я таких видел в деле. Нормальные хлопцы». Ряды сдвое скомандовал Якоб, и отряд довольно четко выполнил команду. Лейба с улыбкой искоса взглянул на Махно, мол, знай наших. — Скажите им речь, батько, — попросил Лейба. — Скажите им такую речь, чтоб заиграло сердце. Нестор подошел поближе к строю, вглядываясь в лица, набрал побольше воздуха. Выдержал паузу, и по мере того, как он выжидал, люди еще больше подравнивались и, наконец, замерли. Им тоже хотелось выглядеть орлами. Даже те, кто был явно не предназначен к военной службе, тянули вверх подбородки, подрагивали длинные винтовки в руках малорослых мальчишек. Не очень, прямо скажем, устрашающее для противника зрелище строй еврейских колонистов. «Бойцы революции!» — прокричал Нестор. «Настал и ваш час защиты воли и свободы!» каковую принесла на Гуляйпольщину великая наша мать-анархия. Что такое жизнь человеческая? Так ничто. Скомарин и хоботок. А счастье и равенство всех людей, всех наций — это ж во! Он раскинул руки, обнимая пространство. Его слова летели над пробуждающейся степью. Подступала весна девятнадцатого года самого кровавого в истории гражданской войны.